Вселенная принадлежит одному Богу. Они одно. Их целостность мерила всех отчуждений и разделений. Приходящая жизнь, даже исполненная самосознания и разума, та жизнь, которую называют научной, есть не что иное, как только хрупкая вера в отдельную частицу целого. Комментарии КП, Комиссии переводчиков и гуменистов. Холик пользовался едва заметными движениями рук для передачи важных сообщений, вслух говоря при этом о совершенно посторонних вещах. Ему сразу не понравилось маленькое помещение, которое священники выбрали для проведения церемонии. Гарни понимал, что комната напичкана шпионской аппаратурой. Но пусть они попробуют расшифровать неуловимые сигналы. А трейдесы пользовались этой тайной системой общения на протяжении многих веков. и человечество за это время не придумало ничего более мудрого. Снаружи наступила ночь, но в помещении не было окон, и оно круглые сутки освещалось шарами, плавающими по углам под потолком. «Многие из тех, кого мы взяли, — люди Алии», — жестами сообщил Джессики Холик вслух, говоря о том, что расследование продолжается. «Ты это предвидел», — ответила тайным кодом Джессика. Она кивнула и заговорила. «Я надеюсь, что вы представите мне полный отчет о расследовании Гарни». «Конечно, госпожа», — ответил Холик. Его пальцы снова заработали. «Есть и еще кое-что. И это кое-что очень меня тревожит. Мы вводили допрашиваемым психотропные препараты, и многие из них говорили о якуруту. Стоило им произнести это название, как они тотчас умирали». «Запрограммированная остановка сердца?» — знаками спросила Джессика и продолжила вслух. «Вы отпустили кого-нибудь из задержанных?» «Да, несколько очевидных олухов», — ответил Гарни, однако его пальцы говорили другое. «Мы подозреваем, что это сердечная компульсия. Но полной уверенности пока нет, вскрытие еще не закончено. Я решил, что вы должны знать обо всем, поэтому и явился так скоро». Мы с герцогом всегда думали, что Якуруто — это только красивая легенда, вероятно, основанная на каких-то реальных фактах. Пальцы Джессики работали автоматически. Она сумела подавить боль, вызванную упоминанием давно умершего возлюбленного. «Вам угодно что-нибудь приказать, госпожа?» — вслух осведомился Холик. Вслух Джессика ответила, что Гарни может вернуться на взлетную площадку и заканчивать дела — а потом прийти к ней с подробным докладом о результатах. Однако руки ее передали другое сообщение. «Возобнови связи со знакомыми контрабандистами. Если якуруту существует, то эти люди добывают себе пропитание продажей специй. Нет более надежного рынка для нее, чем контрабандисты». Холик склонил голову и ответил кодом. «Я уже занялся этим вопросом, госпожа». Инстинкт охранника и телохранителя возобладал, и Гарни закончил на привычной ноте. «Будьте осторожны, здесь Алия, ваш враг, а большинство священников на ее стороне». «Но не Джавид», — ответили пальцы Джессики. «Он ненавидит отрейдесов. Сомневаюсь, что кто-то может это обнаружить, кроме Адепта, но я отчетливо это вижу. Он плетет заговор против Алии, но она об этом не подозревает». «Я выделил для вас дополнительную охрану», — вслух произнес Гарни, стараясь не замечать огонек недовольства, вспыхнувший в глазах Джессики. «Я уверен, что некоторая опасность все же существует. Вы проведете ночь здесь?» «Нет, позже мы отправимся в Сич-Табр», — ответила она и подумала, не стоит ли отказаться от дополнительной охраны, но промолчала. «Инстинктам Гарни стоит доверять». На собственном опыте в этом убедился не один властитель из рода Атрейдосов. Как к своему удовольствию, так и на собственной шкуре. «У меня будет еще одна встреча с мастером Навицианта, а потом я с радостью покину это место».